«Фантом где-то рядом». Бам-бам-бам. Кире удалось ногой подвинуть деревянную стенку и увеличить щель, чтобы можно было идти дальше. От прохода отходили деревянные перегородки, совсем как по нашу сторону стены. Как странно. Кира сделала несколько шагов назад и огляделась. «Слушайте», — сказала она наконец, «мне кажется, что мы уже попали в соседний дом». Похоже, чердак у домов общий и перегорожен только деревянной стенкой. «Что она там говорит?» — крикнул нам Рагетти. Он уже бежал дальше по проходу. «Мы ищем преступника, и нам некогда рассуждать о том, как построены эти дома. Бегите за мной! Я взял его след!» «Открытие Киры очень полезное», — миукнула Адетта, когда мы бежали за Рагетти. «Оно объясняет, как фантом мог легко попадать в квартиру Вернера, хотя мы постоянно вели наблюдение за дверью дома. Ведь он приходил другим путём». «Возможно. Я надеюсь, что мы его сейчас найдём». Кратко ответил я, торопясь за крысой. Долгие разговоры были сейчас неуместны. Мы бежали дальше, мимо кладовок и перегородок, мимо дверей, за которыми и в этом доме, вероятно, тоже сушили бельё или хранили всякую-всячину. Остановились мы перед следующей дощатой стенкой. «Эй, скажи своей подружке Кире, чтобы она отодвинула и эту стенку!» — приказал Рагете командирским тоном. «Я уверен, что след ведёт туда!» Не успел я объяснить Рагете, что я не могу разговаривать с Кирой и что мы с ней не всегда легко понимаем друг друга, как Кира и сама уже обо всём догадалась. «Нам надо идти дальше, верно?» — сказала она и снова подергала и потрясла перегородку, которая подалась легче, чем стенка в нашем доме. Кира лишь толкнула её руками, и она открылась, как обычная дверь. Рагетти немедленно секунды побежал дальше. Кира, Детта Лорелея и я заторопились за ним. За перегородкой проход резко повернул влево. «Ага, теперь мы уже в угловом доме», — предположила Кира. Неудивительно, что мы никак не можем увидеть фантома. Он приходил в наш дом с другой улицы». «Клёвое открытие. Хорошо, что мы обо всём догадались». — заметила Лорелея. «Рагетти, ты сейчас чувствуешь какой-нибудь запах или уже потерял след?» — спросил я. Рагетти остановился и повернул к нам голову. «Ясное дело, иначе стал бы я продолжать поиск». Он снова понюхал пол и повернул направо, где была дверь в стене. «Хм, думаю, нам надо заглянуть туда. Ты можешь попросить Киру, чтобы она открыла дверь?» Я подбежал, встал на задние лапы и поцарапался в дверь. Кира сразу поняла мою просьбу и храбро надавила на дверную ручку. Дверь открылась, и мы увидели помещение с деревянными перегородками. Я сунул туда голову, и в нос сразу ударил запах. «Макс и Мина! Они должны быть здесь!» «Светые сардины в масле!» «Мои дети! Они где-то здесь!» Я бросился в комнату. «Мина!» «Макс, где вы? Папа и мама пришли за вами. Отзовитесь!» А дед-то тоже уловила запах котят и помчалась мимо меня в комнату. «Где они? Где они?» Громко мяукала она и, прыгая на каждую перегородку, смотрела, что находится в маленьких кладовках. «Почему вы так разволновались?» — удивилась Кира. «Неужели котята здесь? Вот было бы чудесно!» Теперь и Кира заглядывала через перегородки в каждую кладовку. Я бежал за ней и надеялся, что поиски, наконец, закончатся, и я снова смогу обнять моих котят. «Ха!» — закричал Рагетти, который уже дошел до дальнего угла. «Сюда! Быстрее! Быстро, быстро, быстро!» Мы помчались к нему. Кира за нами. И вдруг она громко закричала. «Вот они! Мина и Макс!» Кира наклонилась к нам с одетой. «Наконец-то мы их нашли!» «Ваших котят!» Моё сердце замерло, а потом бешено заколотилось. Мне показалось, что с него упали сотни камней. «Ура! Ура! Ура!» Ларрилея тоже подбежала к последней перегородке и попыталась заглянуть в щель между досками. «Но почему ваших малышей не слышно? Теперь я тоже чувствую их запах. Они спят. Почему они не отвечают?» хм, «Резонный вопрос. У меня по спине побежали мурашки. «Может, с Миной и Максом что-то случилось? Они потеряли сознание? У них обморок? Или что-нибудь еще хуже?» Я, как безумный, прыгал на дверь кладовки, пытаясь увидеть Мину и Макса. «Уинстон, успокойся!» Хира погладила меня по голове. «Я вижу твоих деток. Они лежат в коробке и, кажется, спят». Хира подергала дверь. «Хм, как же нам их достать? «Здесь замок, черт побери!» Она пыталась оторвать доски, но ничего не получалось. Сильный удар ногой тоже не помог. Впрочем, это не совсем верно. Из-за громкого шума, устроенного Кирой, котята в коробке зашевелились. Я услышал тихое мяуканье, и меня накрыло теплое чувство облегчения. Мина и Макс, кажется, проснулись. «Значит, они всего лишь спали и не слышали нас». «Слава кошачьему Богу! Аллилуйя!» А дед-то тоже услышала детей и громко позвала их. «Мина и Макс, идите сюда! Наконец-то мы вас нашли!» Что-то зашуршало, и потом мы действительно услышали топот маленьких лап и увидели наших котяток. Они подбежали к двери кладовки и робко заглядывали в щели. «Мама, папа, это вы?» — мяукнула Мина, и в ее голосе был страх. «Да, моя милая!» — ликовала одетта. «Мама и папа пришли сюда, чтобы вас спасти!» «Ура!» — закричал Макс и шагнул вперёд. Теперь я видел в щель и его. «Мы уже думали, что вы никогда не придёте! Этот тип сказал, что вы нас никогда не найдёте!» «Да, он ужасный!» — всхлипнула Мина. «Ага, значит, это мужчина!» — сказал я. «Точно!» Он взял нас из корзинки в комнате Киры и сунул в карман, — рассказывала Мина. И все это так быстро, что мы даже не успели ничего сделать. Да, так и было, — подтвердил Макс. Потом он принес нас сюда, и теперь мы тут и сидим. Из его кармана мы не видели, куда он нас нес. Потом он нас запер. После этого он был здесь еще раз, принес нам поесть. Но вообще мы тут все время одни. Нам было очень страшно. — Вы находитесь на чердаке одного из соседних домов, — объяснил им Рагетти. — Не волнуйтесь, мы пришли, чтобы вас спасти. — Ты кто? — спросила Мина и вытаращила глаза. — Ты крыша? — Да. А что? — Мама всегда говорила, что крыс надо скорее прихлопнуть, — сообщил ему Макс. Рагетти возмущенно фыркнул. А дед-то смутилась. «Извини», — залепетала она, — «сейчас я все объясню. В общем...» «Не надо мне ничего объяснять!» Яростно воскликнул Рагетти. «Для тебя я всего лишь полезный идиот, который привел тебя к твоим детям, а когда я больше не буду нужен, ты...» Не успел Рагетти договорить, что, по его мнению, случится, когда мы перестанем в нем нуждаться. Мы услышали громкие шаги на чердачной лестнице. — воскликнула Кира. — Скорее, надо спрятаться, чтобы он нас не увидел. — Ясно, что надо спрятаться, но где? Кира побежала за угол, Лорелея за ней, Рагетти шмыгнул в щель другой кладовки, а мы с Одетто растерянно посмотрели друг на друга. — Что нам делать? — мяукнула Одетто. — Мы не можем оставить наших детей наедине с фантомом. Кто знает, что он захочет с ними сделать? Нет, не уходите! Жалобно закричали Макс и Мина из-за дощатой перегородки. И я почувствовал, как мое сердце сдавило железная рука отчаяния. Шаги приближались. Еще несколько секунд и фантом появится здесь. Я вздохнул, полный решимости защитить своих детей. Кот против человека. Если я погибну, то это будет героическая смерть. Адеда встала рядом со мной. у тебя есть какой-нибудь план?» — спросила она. «Да, дорогая», — ответил я как можно спокойнее, несмотря на огромный комок в горле. «Я уничтожу фантома своими собственными лапами. Пусть даже это будет последнее, что я сделаю». «Ты мой герой», — воскликнула Адетта, и ее слова приятно согрели мне душу. Впрочем, это было последнее приятное чувство, потому что дверь распахнулась, И в ней стоял «Вадим!» «Значит, этот господин уже вышел из тюрьмы!» Я затаил дыхание. В последний раз, когда я его видел, дело дошло до драки, и он со мной не церемонился. «Что?» — взревел он, увидев нас. «Да «Откуда вы здесь взялись, паршивцы? Я сверну вам шею и сделаю это с удовольствием, поверьте мне!» «Знали бы вы, как долго я мечтал в тюрьме о месте «Буквально каждую ночь!» «На прошлой неделе я вышел на свободу, и теперь, наконец, могу осуществить мой план!» Он шумно сопел, словно бык, несущийся по арене, и я бы не удивился, если бы у него с губ слетела пена. «Чокнутый профессор! Глупая девчонка! А потом еще эта жуткая бабушка! Они все получат свое!» «А начну я сейчас с вас!» «Только попробуй, преступник!» Зашипел я, хотя прекрасно знал, что он меня не понимает. «Я тебя не боюсь!» «Я тоже не боюсь!» Воскликнула одетта. «Руки прочь от моих детей!» Мы встали перед дверью, за которой были наши дети, и шипели, что было мочи. Вадим шагнул к нам и хотел пнуть нас ногой, но мы ловко отскочили в сторону, и удар пришелся по двери. «Вонючие паршивцы!» Зарычал он и, сделав стремительный бросок, сумел ухватить меня за шкирку и поднять в воздух. «Мяу! Ау, ау, как больно!» Он тряхнул меня и несколько раз покрутил в воздухе. Мне стало еще хуже. Выпустив когти, я махал лапами, пытаясь дотянуться до ненавистного лица. Но ничего не получалось. Руки у Вадима были длинными. К глаза я увидел, что одет-то готовится к прыжку. И она прыгнула прямо Вадиму на плечи. Ого, красивый получился прыжок. Она стала драть Вадима когтями. Он заорал и разжал руку. Я приземлился на лапы и укусил его в ногу. К сожалению, на нем были штаны из довольно плотной ткани, и моего укуса он почти не заметил. Но когда он занес ногу для удара, его штанина немного задралась, и теперь я смог хорошенько разукрасить когтями его лодыжку. «Ну ладно, теперь вы сами напросились в вонючке!» Заревел Вадим и сунул руку в карман. Я заподозрил худшее и не ошибся. Он достал нож. Точно такой же был у него во время нашей предыдущей встречи. Некоторые люди никогда не меняются, и этот тип принадлежал к их числу. «Сейчас я сделаю из вас котлету!» — заорал он и взмахнул ножом. Одет дед ловко увернулась, а вот мне он перекрыл пути к отступлению, потому что я неудачно забежал в угол между кладовкой и стеной. «Папа, осторожнее!» — испуганно закричал Макс, и я вдруг тоже похолодел от страха. Сумеют ли две кошки своими силами справиться с преступником? Но мы с одетой были полны решимости. Когда Вадим замахнулся на меня ножом, Адетта снова напала на него сзади и вцепилась ему в спину. С громким воплем он повернулся и швырнул ее о противоположную стенку. Она упала и, кажется, потеряла сознание. Вадим шагнул к ней, но я выскочил из угла и впился когтями ему в руку. Он взвыл и попытался меня стряхнуть, но никак не мог. Адетта снова вскочила и побежала к Вадиму, готовясь к прыжку. «Одетта!» — крикнул я. «Не подходи, это слишком опасно! Лучше сбегай за подкреплением!» «Ни за что!» — прошипела она. «Я не оставлю тебя одного!» В этот момент Вадим изо всех сил ударил меня о стенку. У меня потемнело в глазах. Неужели это конец? Нет, наверное, не конец, потому что Вадим ударил меня еще и ногой. Я скорчился от боли и уже не мог встать. «Теперь я разделаюсь с тобой, красотка!» <editors> Зарычал Вадим и бросился к Адетте. Она ловко увернулась, но попала как раз в тот угол, где только что был я. Вадим занёс руку, я увидел сверкнувший нож и из последних сил попытался встать. Хорошо, что Вадим не смотрел на меня, поэтому я сумел снова укусить его за ногу. «Ах!» – заорал он и повернулся ко мне. я ощутил тупую боль проклятье он ударил меня по голове рукояткой ножа одетто зашипела бешено агрессивно но при этом в панике что делать вадим слишком сильный я уронил голову у меня уже не оставалось сил держать ее высоко и вокруг меня сгустился мрак